Гарет лежал на животе, вцепившись в перила обеими руками и даже вздохнуть боялся. Ноги у неё были выше головы, поэтому вся кровь прилила к лицу, а стук сердца отдавался в висках. Крики, нёсшиеся из машины, наконец стихли. Пронзительный визгливый вой, который казался не смолкнет никогда. Но теперь даже наступившая тишина казалась какой-то просевшей, перекошенной от этих нечеловеческих воплей. Дэнни Рэтлиф все не двигался с места и с высоты казался маленькой точкой посреди тихого пустыря. Все замерло, будто на картинке. Казалось, будто кто-то пригладил, зачесал и навощил каждый стебелек, каждый листик на каждом дереве. Локти у Гарри и Дзаныли. Лежать было неудобно, поэтому она заерзала. Она толком не поняла, что видела. Она была слишком далеко. Но вот выстрелы его и слышала очень отчетливо, и эхо криков до сих пор звенело у нее в ушах. Тоненькое, режущее, невыносимое. В машине тоже все затихло. Жертвы Денни, какие-то темные фигуры, вроде бы две, больше не шевелились. Вдруг он развернулся, и у Гарри болезненно сжалось сердце. Пожалуйста, Господи, пожалуйста, молилась она. Только не сюда. Но он пошёл в сторону леса. Оглянувшись, быстро присел возле просеки. Футболка выбился из джинсов, показалась полоска желтовато-белой кожи, совсем не такой, как на его дочерна загорелых руках. Он переломил ствол пистолета, заглянул внутрь, обтёр его футболкой, потом закинул пистолет в лес, и над травой промелькнула тёмная тень. Гарит глядела на всё это, уткнувшись носом в руку, и боролась с желанием отвернуться. Ей отчаянно хотелось понять, что это он там делает, но в то же время не отрывно смотреть в яркую даль оказалось нелегко. И Гари той дело встряхивала головой, чтобы разогнать туман перед глазами. С ней такое и в школе бывало. Если долго смотреть на доску, то на цифры начинало наползать чернота. Дэн не пошёл к машине. Гарит видел его мускулистую взмокшую спину. Он застыл там, опустив голову и прижав руки к бокам. На гравии растянулась его тень, чёрная полоска, которая указывала на 2 часа. Солнце светило так ярко, что на прохладную тень было приятно смотреть, глаза отдыхали. Но тут тень ускользнул, пропала, потому что Дэн не развернулся. И зашагал к башне. У Гарри в животе все как будто оборвалось. Но сразу же опомнившись, она дрожащими пальцами нашарила пистолет, принялась его разворачивать. Старый пистолет, из которого она даже стрелять не умела. Она даже толком не знала, получилось ли у нее его зарядить. Вдруг показался ей слишком хлипкой защитой от Дэнни Ретлиффа, особенно в таком опасном месте. Она огляделась по сторонам. «Где лучше залечь? Здесь или с другой стороны, немного пониже?» И тут внизу лязгнули скобы лестницы. Горит запаниковала, завертела головой. Она ни разу в жизни не стреляла из пистолета. Даже если она в него попадет, вряд ли он вот так сразу свалится, а на шаткой крыше бака и спрятаться негде. Бам, бам, бам... Горит, на миг ощутив, как это страшно, когда всё тело разом теряет равновесие и кренится в сторону, как вскорабкалась на ноги. Но только она решилась прыгнуть вместе с пистолетом в воду, как что-то её остановило. Неуклюже размахивая руками, она выпрямилась, еле-еле устояла на ногах. Из бака выхода нет. Страшно, что им придётся встретиться лицом к лицу, но если она упадёт туда, считай, пропала. Бам. Бам. Пистолет был тяжёлый, холодный. Неловко зажав его в руке, Гарет сползла вниз, потом улеглась на живот, ухватив пистолет покрепче и на локтях проползла вперёд ещё немножко, до края крыши, но так, чтобы голова не торчала наружу. Перед глазами у неё всё как будто сжалось, затемнилось, сузилось до прорези для глаз, как и бывает на забралах рыцарских шлемов, и Гаррет выглядывал наружу с любопытной отстранённостью. Всё казалось ей далёким и нереальным, кроме одного только отчаянного желания швырнуть всю жизнь одним махом, одним хлопком, будто шутиху, прямо в лицо Денниретлефу. Бам. Бам. Она проползала ещё чуть дальше, держа пистолет дрожащими руками. Теперь можно было заглянуть за край крыши. Она вытянула шею и увидела его макушку внизу, футах в 15 от неё. Только голову не поднимай, лихорадочно думала Гарет. Она оперлась на локти, подняла пистолет, прижала его к переносице и, глядя поверх дула, стараясь изо всех сил получше прицелиться, зажмурилась и нажала на спусковой крючок. «Ба-бах!» Пистолет с громким щелчком стукнул ее по носу. Она вскрикнула, перекатилась на спину и зажала нос обеими руками. В темноте под зажмуренными веками затрещали оранжевые искры. Краем сознания она отметила, что пистолет с грохотом полетел вниз, с гулким железным звоном пересчитывая лестничные скобы, как будто кто-то стучал палкой по прутьям клеток в зоопарке. Но нос у нее ожгло такой болью, какой она и припомнить не могла. Между пальцев хлестала кровь, липкая и горячая. Кровью были перемазаны все ладони. Привкус крови был у нее во рту. И когда она посмотрела на свои окровавленные руки, то сразу и не вспомнила, где она и что она тут делает.